По восковому виску японца скатилась капелька пота, а он молчал. Ненадолго же хватило у него пороху. Ответ один: чтобы отвести от себя подозрения, убийца то был, медик. Удовлетворенно резюмировал комиссар. А вот вам и улика номер два. Приходилось ли вам слышать, господа, о японской борьбе? Не только слышать, но и видеть, сказал капитан. Как-то раз в Макао я видел, как японский штурман бил трех американских матросов. Сам щупленький, казалось бы, плевком перешибешь. А как пошел скакать, руками-ногами махать, троих здоровенных китобоев плашмя уложил. Одному как стукнет ребром ладони по руке, и локоть в другую сторону вывернул, кость перебил. Представляете, вот это был удар. Гош удовлетворенно кивнул. Я тоже слышал, что японцы владеют секретом смертельного рукопашного боя безо всякого оружия. Им ничего не стоит убить человека тычком пальца. Все мы не раз видели, как мсья Оона занимается своей гимнастикой. У него в каюте, под кроватью, обнаружены куски разбитой тыквы, причем удивительно крепкой, а в мешке еще несколько целых. Очевидно, обвиняемый отрабатывал на них точность и силу удара. Я не представляю, какой мощью нужно обладать, чтобы расколотить крепкую тыкву голой рукой, да еще на несколько кусков. Комиссар многозначительно обвел присутствующих взглядом и запустил улику номер два. «Напоминаю вам, господа, что череп несчастного лорда Литтлби был разбит на несколько фрагментов необычайно сильным ударом тяжелого тупого предмета. А теперь взгляните на мозолистые ребра ладоней обвиняемого». Японец рывком убрал со стола свои небольшие жилистые руки. «Не спускайте с него глаз, Джексон. Этот человек очень опасен», — предупредил Гош. «Чуть что, стреляйте. В ногу или в плечо». «А я спрошу господина Аона, куда он дел золотую эмблему?» «Молчите?» «Так я сам отвечу на этот вопрос. Эмблему сорвал с вашей груди лорд Литтлби в тот самый момент, когда вы нанесли ему смертельный удар ребром ладони по голове». Аона приоткрыл был рот, словно хотел что-то сказать но закусил губу крепкими кривоватыми зубами и смежил веки. Лицо его сделалось странно отрешенным. Картина преступления на Рюдо Гринель складывается такая», — стал подводить итоги Гош. Вечером 15 марта Гинтаро Аоно явился в особняк лорда Литтлби, имея заранее спланированное намерение умертвить всех обитателей дома и завладеть треугольным платком из коллекции хозяина. В это время у него уже был билет на Левиафан, отходивший из Саутгемптона в Индию четырьмя днями позже. Очевидно, обвиняемый собирался заняться в Индии поисками брахмапурского сокровища. Мы не знаем, как ему удалось убедить несчастных слуг подвергнуться противохолерной прививке. Скорее всего, обвиняемый предъявил им какую-нибудь поддельную бумагу из мэрии. Выглядело бы это вполне правдоподобно, потому что, как явствует из полученной мной депеши, студенты и медики выпускного курса Сорбонны действительно нередко используются для проведения массовых профилактических мероприятий. Среди учащихся и ординаторов университета немало азиатов, так что желтая кожа вечернего визитера вряд ли насторожила обреченных слуг. Чудовищнее всего нечеловеческая жестокость, с какой были умерщвлены двое невинных детей. Я, господа, имею немалый опыт общения с подонками общества. С горяча наш бандюга может и младенца в камин бросить, но чтобы вот так, с холодным расчетом, не дрогнувшей рукой, согласитесь, господа. Это как-то не по-французски и вообще не по-европейски. Это уж точно, гневно воскликнул Ренье и доктор Труффо от души его поддержал. «Дальше было просто», — продолжил Гош. Убедившись, что отравленные уколами слуги погрузились в сон, от которого им не суждено было пробудиться, убийца преспокойно поднялся на второй этаж в зал, где хранилась коллекция, и принялся там хозяйничать, ведь он был уверен, что хозяина нет дома. Однако невезучий лорд Литтлби из-за приступа подагры в спа не поехал и находился у себя. Услышав звон стекла, он вышел в зал, где и был убит самым что ни на есть варварским образом. Незапланированное убийство лишило преступника его дьявольского хладнокровия. Вероятнее всего, он собирался захватить с собой побольше всяких экспонатов, чтобы не привлекать внимания к пресловутому платку. Однако теперь ему пришлось поторапливаться. Мы не знаем. Возможно, перед смертью лорд закричал, и убийца испугался, что крики услышат с улицы, Так или иначе, он схватил ненужного ему золотого Шиву и поспешно ретировался, даже не заметив, что в руке убитого остался значок Левиафана. Чтобы сбить с толку следствие, Аоно на обратном пути вылез через окно оранжереи. — Нет, не в том дело! — Гош хлопнул себя рукой по лбу. — Как я раньше не сообразил! Не мог он возвращаться тем же путем, если были крики. Откуда он знал? Может, у дверей особняка уже собрались прохожие? Вот почему Аона выбил стекло в оранжерею и спрыгнул в сад, а потом перелез через ограду. Но он зря осторожничал. На Рюда Гренель в этот поздний час было пусто. Криков, если они и были, никто не услыхал. Впечатлительная мадам Клебер всхлипнула. Миссис Труфо дослушала перевод, и прочувствованно высморкалась. Доказательно, наглядно, неоспоримо, подумал Гош. Улики и следственные предположения отлично дополняют друг друга. И это, ребятки, еще не все, что припас для вас, старина Гюстав. Самое время перейти к убийству профессора Свитчайлда. Как справедливо заметил обвиняемый, кроме него теоретически это могли сделать еще шестеро человек. — Спокойно, спокойно, дамы и господа! — успокаивающе поднял ладонь комиссар. — Я сейчас докажу, что вы профессора не убивали, а убил его никто иной, как наш узкоглазый приятель. Черт в японец совсем окаменел. Уснул он, что ли? Или молится своему японскому богу? Тут парень, молись, не молись, лежать тебе на старой шлюхе гильотине. Внезапно комиссару пришла в голову крайне неприятная мысль. А что если японца зацапают англичане за убийство Свитчайлда? Он ведь британский подданный. Тогда судить преступника будут в английском суде, и вместо французской гильотины он попадет на британскую виселицу. Только не это. Кому нужен суд за границей? Преступление века должно разбираться во дворце юстиции и больше нигде. Мало ли что Свитчайлд убит на английском корабле. В Париже десять трупов, а тут всего один. Да и корабль не чисто британская собственность, ведь консорциум-то двухсторонний. Гош так разволновался, что сбился с мысли. — Нет уж дудки, — сказал он себе, — я вам своего клиента не отдам. Сейчас закончу этот балаган и прямиком к французскому консулу. Сам привезу убийцу во Францию и сразу представил. Причал в Гаври, весь забитый народом, полицейские чины, журналисты. Однако надо было доводить дело до конца. Пусть инспектор Джексон расскажет о результатах произведенного им обыска в каюте обвиняемого. Гош жестом предложил Джексону высказаться. Тот деловитый сухо задолдонил было по-английски, но комиссар это дело прекратил. — Следствие ведет французская полиция, — строго сказал он. — И официальный язык дознания тоже французский. Кроме того, мсье здесь не все понимают по-вашему. А главное, я не уверен, что английским владеет обвиняемый. Согласитесь, что он имеет право знать о результатах ваших поисков. Этот протест имел принципиальное значение. С самого начала поставить англичан на место. Пусть знают, что в этом деле их номер первый. От конца. Быть переводчиком вызвался Ренье. Он встал рядом с инспектором и переводил фразу за фразой, но расцвечивал короткие рубленные предложения англичанина, драматизмом интонации и выразительными жестами. Согласно полученной инструкции, был произведен обыск в каюте номер 24. Имя пассажира — Гиндора Аоно. Действовали в соответствии с правилами проведения обыска в замкнутом помещении. Прямоугольная комната площадью 200 квадратных футов. Разбили на 20 горизонтальных квадратов и 44 вертикальных. Лейтенант переспросил и пояснил. Оказывается, стены тоже положено делить на квадраты. Их простукивают в поисках тайников. Хотя какие в пароходной каюте могут быть тайники, непонятно. Поиск велся последовательно. Сначала по вертикали, потом по горизонтали. В стенах тайников обнаружено не было. Тут Ренье выразительно развел руками, мол, кто бы мог подумать. При осмотре горизонтальной плоскости к делу приобщены следующие предметы. Первое. Записи иероглифическим текстом. Они будут переведены и изучены. Второе. Длинный, восточного вида кинжал с чрезвычайно острым лезвием. Третье. Мешок с одиннадцатью египетскими тыквами. Четвертое. Под кроватью осколки разбитой тыквы. И, наконец, пятое. Саквояж с хирургическими инструментами. Гнездо для большого скальпеля пустуют. Слушатели ахнули.